Глава двадцать Несмотря на то, что ехали мы медленно, на работу приехали за полчаса до начала рабочего дня. Никуда не торопясь, я налила себе кофе и встала у окна, наблюдая за проезжающими машинами. Не прошло и десяти минут, как приехал Стас. Хмуро меня поприветствовал и уселся за свой стол, с остервенением ткнув в кнопку включения ноутбука. «В розетку вставить забыл», — любезно подсказала я. Стас чертыхнулся и полез за кабелем. «Все в порядке?» — уточнила я, возвращаясь к своему столу. «Да», — отрезал мой собеседник. «Я предпочла не лезть человеку в душу, догадываясь, кто стал причиной его плохого настроения». Нужно будет аккуратно узнать у Руслана, кто такая эта Николи, с чем ее подают. В двери несколько раз постучали. Мы со Стасом переглянулись и почти одновременно крикнули «Входите!». На пороге возникла незнакомая девушка с довольно колоритной внешностью. Ярко-рыжие волосы, копной лежащие на спине, чуть вздернутый носик и крайне решительный взгляд голубых глаз. Обычная черная футбол, карваные джинсы, а на запястьях массивные кожаные браслеты. В ладонях она сжимала серую папку с документами. Здравствуйте, произнесла незнакомка, гордо вздернув подбородок. Доброе утро, улыбнулась я. Вы хотите заказать рекламную кампанию? Нет, я хочу у вас работать. Прямо глядя на меня, заявила девушка. «Все вакансии заняты», – отмахнулся Стас, пытаясь впихнуть вилку в розетку. Психанул и отбросил ее в сторону, переключая внимание на неожиданную визитёршу. «Я нужна вам». Девушка старалась говорить уверенно, но руки подрагивали, а пальцы, сжимающие папку, побелели. «Можете поработать уборщицей», – раздраженно заявил Стас, отчего девушка возмущенно вскинулась. «Перестань!» – попросила я, поднимаясь. «В папке ваше резюме? Дайте посмотреть». Протянула руку и получила требуемое. Резюме оказалось очень впечатляющим. Я молча протянула его Стасу, а сама повернулась к гостье. «Как вас зовут?» «Полина». «А меня Майя». «Алексеевна», – пробурчал Стас. Я закатила глаза, но комментировать не стала. Это Стас. Михайлович. Снова перебил он, пробегая глазами по резюме. Полина только фыркнула в ответ. «Понимаете, в чем дело?» Начала я. «Вы действительно нам нужны, но пока мы не можем платить столько, сколько вы заслуживаете». Честно сообщила ей. «Потом заплатите». Поверьте, я того стою. Начала убеждать меня Полина. В папке есть флешка, на ней подробные примеры работ. Где работали до нас? поинтересовался Стас. Дома, я фрилансер. Но сейчас мне нужно работать официально, и вы мне подходите. Я восхищенно присвистнула. Такая прямолинейность и настойчивость вызывали невольное уважение. Дверь распахнулась, и в кабинет ураганом влетел Вадик. «Чтоб его жена в постели каждую ночь чужим именем называла!» — выпалил он, кидая рюкзак на стул. «Кого?» — заинтересовалась я. «Того придурка, который мое парковочное место занял», — проговорил лучший друг. «А это у нас кто?» Он заинтересованно посмотрел на Полину, поигрывая бровями, и выдал свою самую очаровательную улыбку. «Полина, познакомьтесь, это Вадим», – представила я. «Тоже директор», – уточнила она со смешком. «А то, самый главный». Вадик не стал утруждать себя скромностью. «Ну, если вы руководите так же хорошо, как танцуете на барной стойке», – протянула Полина, загадочно улыбаясь. Вадик округлил глаза и закашлялся. «Вы приняты». Тут же решила я. Полина, мне понравилась бойкая, решительная, с характером. У нас драскот, сообщил Стас, оглядывая девушку с ног до головы. Пунктик у него на дресскоде не иначе. Работать начнете с завтрашнего дня. До завтра, радостно произнесла Полина, покидая нас. Майя это безолаберность! Принялся выговаривать мне Стас. «Мы не знаем, кто она и откуда». «Ты видел ее резюме?» Пожала я плечами. «И уверена, что завтра ты будешь знать о ней все», добавила миролюбиво. Стас только неодобрительно покачал головой. «А ты, Дон Казанова, клей девушек за пределами этого офиса», пригрозила я Вадико. Он открыл рот, собираясь возразить, но наткнулся на мой предупреждающий взгляд и мудро решил промолчать. «Давайте работать», — предложил Стас, доставая из ящика своего стола наши наброски. «У нас меньше двух дней». Когда все сотрудники прибыли на рабочие места, к нам присоединились столик с Танюшкой, и работа пошла веселей. Мы не заметили, как пролетело время до обеда, пока мне не пришло сообщение от Богдана. «Жду внизу. Мне некогда. Мая небеси у тебя пять минут!» Я скрипнула зубами, ставя телефон на блокировку. Суворов слова на ветер не бросает, а значит, нужно спускаться. «Мне пойти с тобой?» – осведомился Вадик, когда я уведомила присутствующих, что ухожу на обед с Богданом. «Нет». Я покачала головой, собирая вещи в сумку. «Я ненадолго». Богдан стоял в холле и разговаривал с кем-то по-мобильному, положив вторую руку в карман. Шествующие мимо девицы заинтересованно на него поглядывали. Но, к чести Суворова, он не обращал на них никакого внимания. Увидев меня, Богдан быстро закончил разговор. «Как дела?» «Вот как начну сейчас рассказывать?» Сплеснула я руками. «Так, стоп». Богдан сделал предупреждающий жест и повел меня к выходу. «Смотри, вот здесь, в офисе, мы конкуренты, так?» Я согласно кивнула, не понимая, к чему он ведет. Мы подошли к раздвижной двери, и Суворов первым сделал шаг на улицу. «А здесь ты моя девушка». Взял меня за руку и потянул на себя. «За пределами офиса мы о работе не говорим». Принял он решение. «А теперь поехали, пообедаем». «Как-то слишком у тебя все просто», – растерянно заметила я, пока мы шли к парковке. «А к чему усложнять?» – отозвался Суворов, обнимая меня за талию и привлекая к себе. Погладил щеку большим пальцем и убрал волосы за ухо, глядя с невероятной нежностью. «У нас все будет хорошо, обещаю», – убедительно проговорил он. Не дождавшись ответа, развернул меня в нужную сторону и повел к своей машине.